Глава 26. шестая. Ледяное торнадо. «Нет!» — Немо встал на линии выстрела. «Уйди прочь!» — доктор Пуля взмахнул стволом своего ружья, приказывая мальчику уйти. Но Немо не отошел ни на миллиметр. «Бабах!» — оглушительный взрыв разорвал небо над пшеничным полем. Эхо отскочило от стенки иглу. Взрывная волна сбила всех с ног и швырнула на снег. Немо сел рядом с отой. Неужели кто-то стрелял в него? Он пощупал свой живот? Нет, все в порядке. Или стреляли в Айси? Немо оглянулся. Но Айси был единственным, кто еще стоял на ногах. Он держал за руку Леона. Вокруг них кружился снег. Все гуще, все стремительнее, все выше. Мощная снежная торнадо закружилась вокруг Йетти и маленького мальчугана и поднялась в небо. Из него посыпалась снежная крупа. Она колола иголками лицо Нема, и он поскорее надел горнолыжные очки. Снежные крупинки превратились в градины. Из градин получились снежки. Они летели с неба и разлетались, словно бомбы, падая на плечи, ноги и руки, на иглу и снегоход. Твердый снежок просвистел мимо правого уха Нема. Другой едва не задел оду. В последнюю секунду она втянула голову в плечи и прижалась к Немо. Он обнял ее, и от волнения у него перехватило дыхание. Доктор Пуля и Рюдигер Холм снова укрылись за снегоходом. Отец Фреда загородил лицо руками, но вот у фрау Спаржи, сидящей на снегоходе, не было никаких шансов. Один снежок сбил шапку с ее головы, другой стер помаду с ее губ. «Что за черт? выругалась она, но не договорила. Третий снежок ударил ее по лбу. Она взмахнула руками и, потеряв равновесие, тяжело рухнула в снег. Да так и осталось лежать с раскинутыми руками и ногами, словно изображая снежного ангела. «Что тут творится?» — испуганно воскликнул Фред. «Понятия не имею!» — Немо неуверенно огляделся по сторонам. «Может, Етти взорвался?» Разлетелся на снежные комья и льдинки? Вдруг он утащил с собой Леона? Однако в этот самый момент ветер утих. Снежные комья снова превратились в градины. Град — в снежную крупу. Крупа в хлопье. Последние снежинки плавно упали на землю, как падает легкое прозрачное покрывало. — Смотри! — Ода показала на небо. Нема проследил за ее пальцем облака расступились и в просвете между ними показалось ослепительное голубое небо тяжелые снеговые облака висевшие над городом два дня уплывали прочь снегопад прекратился воскликнул фред немо снова сдвинул на лоб лыжные очки теперь видимость была прекрасная все вокруг них напоминало поле сражения все сидели или лежали на снегу Терли лоб или руки? Из носа директрисы шла кровь. Только ли он стоял прямо? Он радостно прижимал к груди едти рыцаря. Немо удивился. Аси снова уменьшился до своей первоначальной величины. Он опять стал косматым плюшевым существом с открывающейся челюстью и темными стеклянными глазками, которые сердито... А вот и нет. Хотя Айси опять превратился в безжизненную мягкую игрушку, Нема отчетливо видел, что его стеклянные глаза странно мерцали, а Большой Рот, казалось, улыбался. Невозможно было не заметить, что Айси счастлив. Немо вздохнул с облегчением. Все было хорошо. Они снова вернули порядок в их город. «Воробушек — Воробушек! — воскликнул доктор Пули и подбежал к Леону. — Что ты вытворяешь? Рюдигер Холм выполз из-под снегохода и помог встать на ноги директрисе, которая лежала на снегу, словно меховой жук. Где он? проревела она, едва поднявшись, и сердито закрутила головой. Он не должен от нас уйти. Кто? Спросил с невинным видом Немо. Как кто? Тот етти, куда он делся? Вы имели в виду вот этого етти? Ода показала на мягкую игрушку которую прижимал к груди Леон. «Нет, мы говорим о настоящем Йетти», заявил господин Холм, подойдя к ним. «О живом, двухметрового роста». «О живом Йетти?» Немо наморщил лоб. «Вы ведь шутите, правда?» Он посмотрел на альпиниста так, словно у того поехала крыша. «Вот еще», раздраженно ответил Холм, повернувшись к Фреду. «Ты ведь и сам его видел, правда?» ты же стоял прямо рядом с ним не фред покачал головой честно говоря я сомневаюсь что етти существуют на самом деле они бывают только в страшных сказках шел снег и была плохая видимость подыграла друзьям ода вам могло почудиться что угодно значит тогда это все фраус паржа раскрыла рот от удивления и повернулась к зубному врачу в поисках поддержки господин пуля скажите что нибудь да стоматолог смущенно опустил глаза и посмотрел на свои сапоги видимость действительно была очень плохая а я почти все время находился позади снегохода добавил он немного тише немо понимающе улыбнулся возможно у нас слишком разыгралось воображение ведь об этом бетете мы узнали от журналистки «А журналисты часто видят то, что им хочется видеть, не так ли?» Фрау Паржа недовольно хрюкнула. Она села на свой снегоход и, поднеся к глазам бинокль, осмотрела все пшеничное поле вдоль и поперек. Наконец она, поджав губы, кивнула господину Холму, чтобы он сел позади нее. Вдвоем они укатили в город. Доктор Пуля посадил Леона на плечи и побрел за ними следом. «Нам тоже пора идти». Отец Фреда обнял сына за плечи. «Мама уже наверняка волнуется».